«Давай лучше спросим Джема. Может, он знает?» Джем знал и объяснил им, перед тем, как уйти наверх и закрыться в своей комнате. Уолтер исчез. Он лежал ничком у корней белой леди в долине радуг, а Сюзан увела Ширли и Риллу, чтобы уложить их спать. Нэн вышла из дома и в одиночестве села на ступеньках крыльца, За ее спиной в доме была ужасная непривычная тишина. Перед ней лежал Глен, чаша, до краев заполненная вечерним солнечным светом. Но на длинной красной дороге клубилась пыль, и на полях у гавани белела выжженная засухой стерня. Несколько недель не было дождя, и цветы в саду поникли. Цветы, которые мама так любила, Нэн напряженно размышляла. Если уж заключать соглашение с Богом, то именно теперь. Что она пообещает сделать, если он сделает маму здоровой? Это должно быть что-нибудь потрясающее. Что-нибудь, ради чего он захочет потратить время и труд. Нэн вспомнила, что Дик Дрю сказал как-то раз в школе Стэнли Ризу. «Я вызываю тебя пройти ночью через кладбище!» Тогда Нэн содрогнулась. «Как мог кто-то пройти по кладбищу ночью? Как мог кто-то даже подумать об этом?» Кладбище внушало Нэн ужас, о котором в Инглсайде не подозревала ни одна душа. Эми Тейлор однажды рассказала ей, что там полно мертвых людей, И они не всегда остаются мертвыми, добавила Эми мрачно и таинственно, так что Нэн едва могла заставить себя пройти мимо него одна, даже при дневном свете. Вдали виднелся туманный золотистый холм, и деревья на его вершине касались ветвями неба. Нэн часто думала, что если бы ей удалось добраться до того холма, она тоже могла бы коснуться неба. прямо на другой стороне которого живет Бог. Там ему было бы лучше, слышно ее, но она не может добраться до того холма. Она должна просто сделать все, что может здесь, в Инглсайде. Она молитвенно сложила маленькие загорелые руки и подняла заплаканное лицо к небу. «Дорогой Бог!» — прошептала она. «Если ты сделаешь так, чтобы мама поправилась...» Я пройду ночью по кладбищу. Дорогой бог, пожалуйста, и если ты сделаешь это, я никогда больше не буду беспокоить тебя просьбами. Глава двадцать Не смерть, а жизнь пришла в самый призрачный час ночи. В Инглсайт. Уснувший, наконец, дети, должно быть, почувствовали даже во сне. что черная тень унеслась так же бесшумно и быстро, как налетела. Когда они проснулись в пасмурное утро под звуки желанного дождя, в их глазах был солнечный свет, и Сьюзан, помолодевший лет на десять, едва ли нужно было сообщать им радостную новость. Кризис миновал, и мама останется в живых. Была суббота, в школе выходной, дети не могли выйти из дома. несмотря на то, что любили бегать под дождем. Этот ливень был слишком сильным, и им пришлось сидеть дома. Сидеть очень тихо, но они чувствовали себя как никогда счастливыми. Папа, неделю почти не спавший, упал на кровать в комнате для гостей и заснул глубоко и надолго, но лишь после того, как позвонил по междугородному телефону, Вавонлейский Во домик с зелеными мезонинами, где двух старых женщин вот уже несколько дней бросала в дрожь каждый раз, когда звонил телефон. Сюзан, чья душа в последние дни не лежала к приготовлению десертов, на радостях испекла великолепный апельсиновый корж к обеду, обещала пудинг с вареньем к ужину и замесила двойную порцию теста для сливочного печенья. Петушок Робин порхал по всему дому и щебетал без устали. Даже стуи выглядели так, словно сейчас затанцуют. Цветы в саду снова смело подняли свои личики к небу, и сухая земля радовалась дождю. А Нэн, купаясь в счастье, готовилась испить до дна чашу последствий своего соглашения с Богом. Ей не приходило в голову отказаться от своего обещания. Но она продолжала мешкать с его исполнением, надеясь, что сумеет набраться чуть больше храбрости. При одной мысли о том, что ей предстоит, кровь стыла в жилах, как очень любила говорить Эми Тейлор, Сюзан чувствовала, что с ребенком что-то происходит, и прибегла к касторке, однако без видимых положительных результатов. Нэн проглотила лекарство безропотно, хотя не могла, При этом не подумать, что Сюзан дает ей касторку гораздо чаще, с тех пор, как было заключено то, прежнее соглашение с Богом. Но что была касторка по сравнению с ночной прогулкой по кладбищу? Нэн просто не представляла, как она сможет пройти по кладбищу. Но пройти она должна. Мама все еще была так слаба, что никому не позволяли увидеть ее. кроме как заглянув на мгновение в приоткрытую дверь. Она выглядела такой бледной и худой. Неужели это потому, что она, Нэн, все еще не выполнила взятое на себя обязательства? — Мы должны дать ей время, — говорила Сюзан. — Как можно дать кому-то время? — удивлялась Нэн. — Она-то знала, почему мама не поправляется быстрее. Нэн стиснула свои маленькие жемчужные зубки. Завтра опять суббота, и завтра ночью она должна сделать то, что обещала. Опять всю первую половину дня шел дождь, и Нэн не могла не испытывать облегчения. Если вечером будет дождь, то никто, даже Бог, не сможет потребовать от нее, чтобы она бродила в такую погоду по кладбищем. К обеду дождь прекратился. Но с моря в гавань и Глен прокрался туман, взяв Инглсайд в кольцо своего мрачного волшебства. Так что Нэн все еще оставалась надежда. Если будет туман, она тоже не сможет пойти. Но к ужину поднялся ветер, и напоминающий сновидение туманный пейзаж исчез. «Сегодня не будет луны», заметила Сюзан. «Ох, Сюзан!» «Не могли бы вы сделать луну?» — в отчаянии воскликнула Нэн. «Если ей придется пройти по кладбищу, должна быть луна!» «Что ты, детка, никто не может сделать луну!» — отвечала Сюзан. «Я просто имела в виду, что будет облачно, и ты не сможешь увидеть ее. Да и какая тебе разница, есть луна или нет?» Этого Нэн не могла объяснить, и Сюзан еще больше встревожилась. Что-то явно мучает ребенка. Нэн вела себя так странно всю неделю. Она и ела мало, и все хандрила. Беспокоится о маме? Нет нужды беспокоиться. Миссис докторша поправляется. Все было так. Но Нэн знала, что мама скоро перестанет поправляться, если она, Нэн, откажется от соглашения с Богом.